И снова моя жизнь стала стремиться к равновесию и быстро нашла его. Неловкость моего общения с леди Пейшенс со временем уступила место осознанию, что мы никогда не станем слишком уж близки друг другу. Но ни один из нас не испытывал необходимости делиться своими чувствами. Мы держались на определенном расстоянии и умудрились достичь своеобразного молчаливого взаимопонимания. Однако в официальном течении наших отношений иногда случались моменты искреннего веселья, а иногда мы даже прекрасно ладили. Когда она перестала настаивать на том, чтобы я учился всему, что должен знать принц видящих, оказалось, что Пейшент может научить меня очень многому. Мало что осталось от того, чему она хотела учить меня с самого начала. «Я действительно приобрел некоторые практические навыки в области музыки, но только благодаря тому, что время от времени брал у нее инструменты и долгие часы экспериментировал с ними у себя в комнате. Я стал для нее скорее посыльным, чем пажом, и, бегая по ее поручениям, много узнал об искусстве парфюмерии и разнообразных растениях. Даже чейт пришел в восторг, обнаружив мои новые успехи в размножении растений с помощью корней и листьев и с интересом наблюдал за ходом многочисленных экспериментов, когда мы с Пейшенс заставляли цветы с одного дерева распускаться на ветке другого. Некоторые наши опыты оказались удачными. Это было волшебство, о котором она слышала, но не решалась попробовать. До сегодняшнего дня в женском саду стоит яблоня, на одной ветке которой растут сливы. Когда я заинтересовался искусством татуировки, Пэйшенс отказалась позволить мне раскрашивать собственное тело, сказав, что я слишком молод для такого решения. Но без малейшего сомнения разрешила смотреть и в конце концов ассистировать в медленном вкалывании краски в ее колено и икру, где со временем получилась гирлянда цветов. Но все это складывалось месяцы и годы, а не дни. Когда истекла первая декада нашего знакомства, мы остановились на прохладно-вежливом тоне по отношению друг к другу. Пейшенс встретилась с Федвореном и заручилась его поддержкой в проекте изготовления бумаги из корней. Щенок быстро подрастал и все больше меня радовал. Поручения леди Пейшенс давали мне превосходный повод видеться с моими городскими друзьями, особенно с Молли. Молли была бесценным гидом у ароматных прилавков, на которых я находил все, чтобы пополнить запасы парфюмерии «Леди Пейшнс». Перекованные и пираты красных кораблей все еще угрожали людям, но в эти две недели угроза казалась мне отдаленной, как зимний холод в середине лета. Очень короткий период, я был счастлив, и еще более редкий дар судьбы знал это. И тогда начались мои уроки с Галеном. В ночь перед тем, когда я должен был приступить к занятиям Барич послал за мной Я пошел к нему, размышляя, какую работу умудрился плохо выполнить И за что он будет меня бронить Он ждал меня у конюшни Переминаясь с ноги на ногу беспокойно, как привязанный жеребец Торопливым кивком Барич велел мне следовать за ним и отвел в свою комнату «Чай!» — предложил он И когда я кивнул, налил мне кружку из теплого чайника на очаге «Что случилось?» – спросил я, принимая кружку. «Я никогда не видел его в таком напряжении. Это было так не похоже на Барича, что я боялся каких-нибудь ужасных новостей, что Уголек заболела или умерла, или что он узнал о существовании кузнечика». «Ничего!» – солгал Барич и сделал это так плохо, что немедленно понял свою оплошность и поспешил ее исправить. «Дело вот в чем, мальчик!» «Сегодня ко мне приходил Гален. Он сказал, что ты будешь учиться силе. И он потребовал от меня, чтобы я никоим образом не вмешивался, пока он будет учить тебя. Не давал советов, не требовал работы и даже не делил с тобой трапезу. Он был очень резок». Барич помолчал. Я подумал, какое слово он заменил на более мягкое. Он отвел глаза. «Было время, когда я надеялся, что тебе предложат учиться, но этого не случилось, и я решил, что это, пожалуй, к лучшему. Гален может быть суровым учителем, очень суровым. Я слышал разговор об этом раньше. Он гонит своих учеников, но говорит, что требует от них не больше, чем от себя самого. И, мальчик, я слышал то же самое о себе, если ты можешь этому поверить». Я позволил себе легкую улыбку, но барич только нахмурился в ответ. «Слушай, что я тебе говорю. Гален открыто тебя недолюбливает. Конечно, он совсем тебя не знает, так что ты здесь ни при чем. Его нелюбовь идет лишь от того, кто ты и чему ты был причиной. Видит Бог, это не твоя вина». Но если бы Гален сделал такое заключение, ему пришлось бы согласиться с тем, что это вина Чивала. А я не помню, чтобы он признавал в Чиволе какие-нибудь недостатки. Но можно же любить человека и здраво оценивать его. Бариж сделал круг по комнате, потом вернулся к огню. «Просто скажи мне то, что собирался», — предложил я. «Я пытаюсь», — огрызнулся он. «Это не так уж легко, подобрать нужные слова. Я даже не уверен, что должен разговаривать с тобой. Является ли это вмешательством или советом?» На твои уроки еще не начались, так что я скажу это сейчас. Делай для него все, что можешь. Не спорь с Галеном. Будь уважительно вежливым. Слушай его и учись так быстро и хорошо, как можешь». Он снова замолчал. «Я, собственно, так и собирался». Заметил я несколько резко, так как был уверен, что Барич хотел сказать что-то совсем другое. «Я знаю это, Фитц!» Он внезапно вздохнул и рухнул в кресло у стола напротив меня, потом стиснул голову руками, как будто она болела, и никогда не видел его таким взволнованным. «Давным-давно я разговаривал с тобой об этом, другом волшебстве, дари проникать в сознание животных, почти превращаясь при этом в одно из них. Он замолчал и оглядел комнату, как будто боялся, что кто-то может его услышать. Потом наклонился ко мне поближе и сговорил тихо, но настойчиво. «Не пачкайся, Адар!» Я изо всех сил старался, чтобы ты понял, насколько это позорно и неправильно, но я ни разу не почувствовал, что ты действительно понял это. «О, я знаю, что ты по большей части подчинялся моим требованиям. На несколько раз я чувствовал или подозревал, что ты делаешь нечто, чего не может позволить себе ни один порядочный человек. Говорю тебе, фиц Лучше бы я увидел тебя... Лучше бы я увидел тебя перекованным. Да, и нечего так на меня смотреть. Я говорю то, что думаю. А что до голена? Смотри, фиц «Никогда даже не упоминай о Даре при нем, не говори даже, не думай об этом поблизости от него. Я мало знаю про силу и про то, как она действует, но иногда... «О, иногда, когда твой отец касался меня им, мне казалось, он читает в моем сердце лучше меня самого. Он видел то, что я скрывал даже от себя».